Глава двадцатая. Тучи сгущаются. Долго ломаться Фиск не стал. Немного посопротивлялся для приличия и передал полномочия Галифу, после чего мгновенно отправился на точку возрождения. А пока новый глава Лиги наемников разбирался с новым функционалом, мы решили осмотреть поместье. Ассасины очень быстро отыскали и вскрыли секретное хранилище, где обнаружилось 100 кристаллов с жизнями, и гора золотых монет. Лига явно не бедствовала, а ее руководство привыкло жить на широкую ногу. Но сегодняшнего дня этому пришел конец. Первое, что сделал Галиф, это обнулил доступ к хранилищам Лиги всем руководителям и созвал срочный совет, где собирался донести новую политику, произвести кадровые перестановки и поставить новые задачи. Времени на раскачку у нас нет. Ассасины удивили. Когда мы вернулись к Галифу, он попытался припахать их к работе на благо Лиги наемников. Но вперед вышел человек, с ног до головы закутанный в темные одежды, и проговорил. «Темные ассасины выходят из состава Лиги. Мы создадим свой клан и присягнем на верность Королеве Тьмы, если она примет нас. Нам нужны умелые верные фракции воины». «Уверен, что проблем не возникнет». Вместо галифа, серая кожа которого чуть ли не покраснела от злости, ответил я. На этом моя небольшая передышка завершилась, и я вернулся в центр управления Меллорна, чтобы закончить работу. Вновь потянулись дни монотонной перекачки энергии. Процесс удалось обкатать во время предыдущих циклов, и он уже практически не требовал моего осознанного контроля, Так что оставалось много времени на изучение стекающейся к посту первого советника информации и обдумывание стратегии обороны. За эти дни ани проделала колоссальный объем работы. Она умудрялась очень грамотно координировать действия десятков тысяч подданных. Королева практически не покидала центральный пост и без остановки отвечала на множество вопросов и мгновенно находила решение возникающих проблем. Обучение в подпространстве очень многое дало Ани, но в то же время и многого лишило. С тех пор как мы возродили Меллорн и они видела ее улыбки. Навалившийся груз ответственности придавливал молодую королеву к земле, но она умудрялась его не просто удерживать на своих хрупких плечах, но и быстро двигаться вперед. С каждым днём маги фракции подключали к общей сети все новые объекты и они тут же отображались на карте боевого поста. Цветовая индикация от красного до зеленого означала степень готовности того или иного элемента обороны к работе. Зеленых маркеров, что означает полностью укомплектованный всем необходимым фортификационный объект, пока нет. Даже первые возведенные стальные крепости все еще оснащаются, а склады заполняются расходниками и ингредиентами для их производства в боевых условиях. Хоть проблему снабжения удалось частично решить за счет резервного хранилища, но обеспечить всем необходимым большую армию и заполнить боеприпасами 144 крепости оно не могло, а все близкорасположенные склады мы опустошили во время возрождения Мелорна. Со временем проблема решится. По словам Олди, ресурсы общины израсходованы всего на 40%, но требуется время, чтобы жители отдаленных поселений добрались до новой столицы фракции. Все члены заметно увеличившегося клана Возрождения тоже трудились, не покладая рук. Те, кто обладали нужными профессиями и навыками, работали на грандиозной стройке вокруг Меллорна. Остальных же Риана разделила на рейд группы и отправила на прокачку. Заодно и маячки расставят возле инстансов, чтобы нам не пришлось тратить время на дорогу. Если честно то я с трудом сдерживал желание бросить нудную работу и вместе с остальными сорваться в многодневный изнурительный рейд. Чтобы мышцы звенели от натуги, чтобы монстры падали к нашим ногам сотнями, а адреналин в крови кипел. Никогда не любил сидеть на одном месте и долгое время заниматься чем-то скучным и рутинным, но приходилось сдерживать порыв. «Вот закончу, тогда можно будет и отвлечься». Наверняка Ани захочет привлечь меня к другой работе, да и определенные крафтовые обязанности у меня имеются. Но если я не проведу в кровопролитном сражении хотя бы пару дней, то точно сойду с ума». По-настоящему фееричным получилось прибытие Маргула. Все это время я периодически выходил с ним на связь, чтобы проверить, все ли в порядке, но не ожидал, что друг явится не один. «Решил сделать сюрприз». Довольный произведенным эффектом, прокомментировал события Маргул. «Видел бы ты свое лицо!» «Должен признаться, у тебя это получилось. Считалось, что на Аздаре кроме тебя больше не осталось живых драконов», ответил я другу, глядя, как три крылатые фигуры приближаются к специальной площадке для посадки, расположенной на одной из магистральных ветвей Мелорна. Нашёл эту парочку...» на необитаемом острове, затерянном посреди океана смерти. Они уже довольно старые и немного одичали, но услышали зов возрожденного Мелорна, и под влиянием его энергетики быстро придут в форму. «Приветствую вас, небесные воители!» неожиданно вклинилась в наш ментальный разговор Анилаэль. «Ого! Она теперь такое умеет!» Надо бы поосторожнее общаться с Маргулом, подслушает еще. Королевство Вудстоун и драконы всегда были союзниками. Очень надеюсь, что прошедшие тысячи лет не смогли изменить этого. «Здравия тебе, юная дочь славной династии Эль!» послышался старческий женский голос. «Меня зовут Рейнигаль, моего спутника Волхарион. Не слушай этого дерзкого недоросля. От роду всего ничего, а уже возомнил себя владетелем небес. Силы ему не занимать это так, но мозгов пока маловато. У нас еще есть немного времени, чтобы вколотить в его пустую черепушку нужные знания. «Ну-ну, старичье, не надо мне ничего вколачивать. Вы мне другое обещали». — возмутился Маргул. — И что же тебе обещали? — не удержался и все же спросил я. — Подружку. Немного засмущавшись, ответил дракон. — Наша дочь не посмотрит на неотесанного и нахального юнца, каким бы сильным он ни был, — ворчливо проговорил уже мужской голос. — Стоп, — попросил я. — Ничего не понимаю. Вас же прилетело всего трое. «Жизнь без излучений великого древа мучительна. Мы не желали такой судьбы своей единственной дочери и не стали ее будить. Она спит в яйце больше двух с половиной тысяч лет. Но возрождение Мелорна и появление этого хм, юноши многое меняет. Мы сможем создать прайд». С гордостью заявил Маргул, который сейчас вел себя словно подросток, хорохорящийся перед девчонками. «Это действительно возможно», — нехотя согласилась Риннигаль. «Пусть он мне и не нравится, но выбора у драконов не осталось». «Что это значит создать прайд?» — задал я следующий вопрос. «Наиболее близкое понятие — брачный союз». Но у драконов это нечто большее, чем у других разумных. Более точным описанием будет слияние душ. «Это как у нас с тобой, Оникс», — вновь перебил Ренигаль Маргул. «Нет, это совершенно разные понятия», — недовольно проскрежетал голос будущей тещи моего крылатого друга. «Вот об этом я и говорю. Сила есть, ума не надо». Между драконом и наездником образуется нерушимая связь, артефакт просто усиливает ее. Создание прайда — это совершенно иной уровень, описать который словами невозможно. Из двух половинок вы станете одним целым. «Будете чувствовать друг друга на любом расстоянии. Твоя сила станет ее силой, ее мудрость, которую мы вкладывали все эти столетия, станет твоей мудростью». «Так зачем же тогда мне что-то вбивать в голову?» буркнул Маргул, чем вызвал обреченный выдох Рейнигаль. «Желание создать прайд должно быть обоюдным», догадался я. «Если ты не понравишься супруге, то изменить это будет уже невозможно». «Ты прав, предвестник перемен», — подтвердил Волхарион. «У нас так и не получилось», — грустно добавил он. «Первое впечатление играет решающую роль». «Вверяю, Маргула, ваше полное распоряжение», — нарушив паузу, проговорил я колочивать в него знания, если потребуется. Такой подставы от друга дракон явно не ожидал и хотел было разразиться гневной тирадой, но его перебила Ренигаль. Могу ли я попросить тебя, Анила Эльсамуна, отнести это яйцо в храм у самой границы Сердца Мира, чтобы моя дочь родилась сильной? Конечно, Ренигаль, это самое малое, что я могу для тебя сделать. «Боюсь, очень скоро здесь станет небезопасно», — ответила Ани, которая молча слушала наш разговор. Большую часть времени мы спали, но путь был неблизкий. Маргул успел рассказать нам, что сотворили светлые со здаром. «Не светлые», — поправил я. «Всему виной несколько алчных игроков, продавшихся враждебным всему живому богам» и получивших в свои руки силу, которой не должно было быть в этом мире. «Мы поможем защитить великое древо», — после небольшой паузы сменила тему Рейнигаль, никак не прокомментировав мои слова. «И обучим Маргула. Но длительный перелет оказался слишком утомительным. Нам нужно время на отдых». «Конечно». Занимайте любое свободное лежбище, вас не потревожит. Мы еще не успели оборудовать их по высшему разряду, не ожидали увидеть гостей. Принимая у Рейнигаль яйцо, проговорила Ани. «Нас все устраивает, юная королева». Как правильно сказал Маргул, «излучение Меллорна очень быстро придадут нам сил». На этом разговор с драконами закончился и они направились в сторону ближайшего кокона из переплетения ветвей Великого Древа, которые располагаются возле ровной посадочной площадки. Эти ветви зацикливают и накапливают энергию, а драконы ее с удовольствием поглощают. Аня отправилась в храм, чтобы отнести яйцо, но ну, а мне же предстояло начать финальный цикл. Все остальные крепости уже были готовы, и осталось лишь соединить их между собой стенами, на что тоже требуется много энергии. Думаю, суток мне на это хватит, а потом можно смело уйти в инстанс на пару дней. С минированием территории справятся и другие темные лекари. Игрокам тоже нужно прокачивать скиллы, а для наведения магических ловушек мое присутствие не требуется. Укрепрайон получился на славу. Все пространство было поделено на одинаковые по размерам соты, каждая из которых имела свой уникальный набор защитных элементов. В прошлый раз оборона подступов к Меллорну была организована намного хуже. Это не значит, что нам удалось переплюнуть мощь нескольких королевств, которые столетиями укрепляли местность, в которой жили. Во время предыдущего вторжения светлые поливали своей кровью каждый пройденный метр, тогда как сейчас они свободно подойдут практически к самому Меллорну. Нет, сюрпризы мы врагам организуем. Помимо всего прочего, в резервном хранилище отыскалось семя сердца леса, которое уже пустило корни и начало подключать растения близлежащей территории к общей сети. За счет бесперебойного поступления энергии этот процесс идет довольно быстро, и к приходу армии светлых опасность будет поджидать врагов за каждым кустом, как это было в лесу Кассионеля. К слову, верховный жрец примчался к Меллорну, как только появилась такая возможность. И часов пять бродил вокруг великого древа, периодически прикладывая руку к коре и разговаривая с ним, как с маленьким ребенком. Я думаю, если бы не прямой приказ королевы вернуться к своим обязанностям, то это могло бы продолжаться как минимум пару суток. Срочных дел на горизонте было не видно, поэтому я предупредил Анилаэль, что пропаду на несколько дней. После обретения родовой магии считывать эмоции девушки стало невозможно, Теперь она полностью закрыта. Но по глазам Ани было видно, что она с огромной радостью присоединилась бы к нашей дружной компании, но королева не может себе этого позволить. Для раскачки мы выбрали инстанс 200+, и часов пять перемалывали орды агрессивных насекомоподобных существ. Что примечательно, больше половины из них являлись замаскированными ксеносами, на которых реагировало астроцитовое оружие. Я не удержался и создал себе посох, чтобы отслеживать количество тварей в популяции мобов. И результат меня не порадовал. Слишком много ксеносов успело проникнуть на Аздар. И пока жива хоть одна чужеродная сущность, этот мир не будет в безопасности. Рейдбоссом Инстанса оказался богомол переросток 250 уровня с очень неприятными умениями, но разделались с ним довольно быстро. Всё же экипирована наша группа по высшему разряду, а постоянная регенерация тёмной энергии и подпитка из амулетов силы позволяли использовать самые мощные скиллы. Инстанс периодически чистили. Так что ничего особо ценного из босса не выпало, но опыт капал исправно. Так что после пары часов полевого сна решил продолжить рейд. В итоге наша экспресс-прокачка растянулась на три дня, за которые мы зачистили три инстанса. Я был готов продолжать, но народ взбунтовался и попросил пощады. Да и Ани уже не раз намекала, что первому советнику пора вернуться в город, и пришлось смириться. Но 22 левела я набил, что на высоких уровнях персонажа считается очень крутым достижением за столь малый отрезок времени. Дальше потянулись дни крафта который прерывался лишь для участия в общих собраниях, где обсуждалась и корректировалась тактика. Ничего не поделаешь, статус внерангового мастера обязывает. Никто другой не сможет делать эту работу вместо меня. Требовалось изготовить тысячи самых разнообразных артефактов. А неуемная тяга Брикса к исследовательской деятельности лишь подкидывала мне проблем. Приятель нашел способ при помощи астроцитов усиливать стационарные боевые кристаллы. Когда он доложил об этом изобретении лидерам фракции, Аня тут же отдала приказ отложить все дела и приступить к модернизации. её понять можно. Огневая мощь кристаллов увеличится на 20%, а это очень хороший бонус. Но мне от этого было не легче. Дни складывались в недели, а недели постепенно переходили в месяцы. Армия Светлых активно перемещалась и уже вплотную подошла к струне, разделяющей два материка. А лазутчики из Аструма и других городов этого континента уже давно пытаются подобраться к великому Меллорну, но сделать это, когда территорию контролирует сердце леса, невозможно. Благодаря столь мощной энергетической подпитке, которую дает Меллорн, мы получили контроль над огромной площадью леса, и с каждым днем она увеличивается еще больше. Растения чувствуют все. Их не обманешь умениями. И как только враги входят на территорию контроля, мы тут же об этом узнаем. Одновременно сердце леса оживляет природу, которая была захвачена ксенотическими существами. Неспроста, когда я встретился с Солди, лес показался мне чуждым. Ксеносы высасывают жизнь из земли. Но теперь все изменилось. Лес уже начал преображаться и отращивать зубы, и доставит немало хлопот армии вторжения. Со временем подданные Ани очистят Аздар от ксеносов, и они перестанут отравлять жизнь. Но для этого фракции нужно выстоять, потому что Сайфос не остановится. Доклады Дроу становятся все тревожнее. Несмотря на активную кампанию, которую развернули подчиненные Галифа, лидеры объединения смогли замотивировать как НПС, так и игроков. Когда прижало по-крупному, Сайфос смог обуздать свою алчность и посулить кланам щедрую награду за каждого убитого темного. Для ее получения достаточно предоставить соответствующий системный лог, ну и свободный доступ к Древу Света для всех членов отличившихся в войне кланов, которые наберут определенный лимит убийств. Тем НПС, кто запишется в армию, Сайфос гарантировал пожизненное, причем весьма солидное довольствие на всю семью, и демобилизацию после окончания военной кампании. Снаряжение и оружие за счет объединения, как и стандартный набор армейских заклинаний и боевых навыков. Такое же предложение получили и все бесклановые игроки. Вдобавок ко всему, на каждом углу твердили, что темных очень мало, и вооружены они чуть ли не палками и не могут оказать сколь-нибудь серьезного сопротивления а дополнительный набор в армию нужен для того, чтобы показать всем истинную мощь объединения света и выявить скрытых шпионов и нелояльных подданных. Надо признаться, такая стратегия работала. С каждым днем количество новых членов фракции сокращалось, а на скрытых точках телепортации, которые мы организовали в окрестностях крупных городов, начали проводить облавы, прикормленные игроки. Обеспечить надежную защиту мы не имели возможности, и приходилось часто перемещать астральные маячки, что было рискованно. Надеждам, что некоторые игроки или НПС переметнутся на нашу сторону, тоже было не суждено сбыться. Дроу доложили, что тех, кто в присутствии храмовника не произнесет вслух форму отказа от смены фракции, не допускают до участия в походе. Лидеры объединения не глупы, им не нужен удар в спину в самый неподходящий момент, и они решили подстраховаться. Система посчитает это добровольным отказом и уберет предложение из интерфейса. Я мог бы использовать астральную проекцию и прокручивать иллюзию великого Мелорна или показать отряды защитников, закованных в доспехи королевства Вудстоун. Но это было слишком рискованно. Враг может использовать эту информацию, чтобы подготовиться к битве. Отдавать генералам Сайфоса лишние козыри в руки не хотелось. Их и так немало. В условиях строжайшей секретности Саула и другие владельцы теневых рептилей ускоренно прокачивали своих пэтов. Эскадрилья тьмы – это наш козырь, знать о котором не должен никто. Прежде чем альфа-самка сможет подчинить себе диких сородичей, она должна набрать силу. В животном мире подчиняться слабому не принято. На данный момент корни уже сформировали несколько десятков километров ходов, И там появились первые мобы. Самое то, чтобы получить начальный боевой опыт, тем более, что мы пока не стали открывать свободный доступ в тоннеле И получается обеспечить должный уровень секретности. Под чутким руководством Рейнигаль Маргул менялся на глазах. Для всестороннего развития одной лишь родовой памяти слишком мало. Без наставника очень сложно не то что применить знания, а просто понять их. Я иногда отрывался от дел и выделял несколько часов на совместные тренировки. Мы собираемся устроить армии светлых веселую жизнь, когда они подойдут немного поближе, и лишний опыт не помешает. Ренигаль и Волхарион отказались от наездников. Мне показалось, что они не рассчитывают пережить битву и не хотят травмировать наездника, с которым образуется неразрывная связь у каждого дракона. Яйцо уже напиталось энергией, и они начали процедуру мягкого пробуждения, которая должна завершиться в ближайшее время. Вскоре на Аздаре появится еще один дракон. Родители решили назвать дочь Рейнири. Сохранить такое событие в тайне не удалось, и народ решил устроить массовые гуляния. Неизвестно, когда в следующий раз появится повод для радости, если вообще появится. Ани торжественно вернула пульсирующее тьмой яйцо Рейнигаль, и вскоре по округе разнесся ментальный крик новорожденного дракона. По подсказке Рейнигаль, Маргул сейчас находится достаточно далеко. Рейнири не должна его почувствовать, пока не научится летать. У драконов принято становиться на крыло уже на вторые или третьи сутки жизни. Вот тогда он и должен появиться в небе. Для этого я экипировал Пета по полному разряду. В резервном хранилище отыскался комплект брони для драконов, стилизованный в цвета королевства Вудстоун. В общем, первое впечатление будет положительным, в этом можно не сомневаться. но ну, а дальше все зависит исключительно от Маргула. Но мне было не до празднований. Работы привалило столько, что некогда было даже голову поднять. Появился новый заказ на изготовление снайперских стрел, древко которых сделано из коры Мелларна, а наконечник – из астроцита, накачанного энергией под завязку. Очередное изобретение Брикса. Такая стрела, выпущенная из специального лука, да при помощи боевого поста может запросто пробить даже коллективно выставленный магический щит и прервать каст вражеского иерарха. Такие стрелы очень нужны. Чтобы создать солнечное копье большой силы, способное продавить мощные щиты крепостей и Мелорна, Нужна длительная накачка нескольких магов, и каждый срыв каста сокращает итоговый урон. Не факт, что дроу смогут быть везде и в нужный момент нарушить концентрацию иерархов. Тем более у них будет и другая, не менее важная задача. Ситуация сейчас складывается уникальная. Все самые значимые фигуры объединения окажутся в одном месте, и не воспользоваться этим было бы глупо. Список моих целей сократился после пленения Инквизитора, но в нем по-прежнему больше 50 имен. Подобраться к этим игрокам, когда они находятся в своих клановых цитаделях, очень сложно. Гораздо проще подловить их во время битвы. Вряд ли они будут рубиться в первых рядах, да и охраны себя окружат, но уверен, что дроу смогут выполнить поставленную задачу, а зачарованные клинки, способные пленить душу, им в этом помогут». Главное — начать действовать одновременно. Иначе бесстрашные и самоотверженные игроки попросту сбегут. Помимо разведки, дроу должны добыть волосы игроков, наиболее приближенных к лидерам ведущих организаций объединения, чтобы в нужный момент можно было беспрепятственно сблизиться до расстояния прямого удара меча Ну а дальше дело за малым. Победить Сайфоса. Но это уже моя задача.